Ван Зянь И. Это имя, словно вырвавшееся из ночных кошмаров каждого из них, повисло в хрустальном зале, как огромная белая тень. У Шандаула дернулся глаз. Целых сто лет никто не смел в его присутствии произносить это имя, словно оно нещадно ранило его в самое сердце. Ян Сяо, поддерживающий его в ту секунду вдруг почувствовал, как Шандаула затрясло. И даже сквозь его черный и зеленом халат можно было ощутить жар, распространяющийся по телу, словно шандоул превратился в факел. Васпкел стоял там, словно он действительно сошел с ума, словно наружу вырвалась вся злоба, вся ненависть, которая давила на него изнутри все эти годы. В ту секунду никто не смел даже приказать схватить его, человека, который посмел ранить главного мастера Айна. Васпкел указал рукой на шандоула. Затем по очереди ткнул пальцем в изображение предков Айна, Затем громко сказал: "Ты и вы все". Он продолжал указывать на старейшин Айна, на тень Болиса, Шуй Юэ, Цэн Шан Ляна. Скажите мне правду, вы все. Кто по праву должен был занимать место главы Айна? Наш брат Ван Зянь И или он? Ему никто не ответил. Молодые ученики ничего не понимали. Но лица тень болиса и остальных стали темными, и они не произнесли ни звука. В хрустальном зале раздавался только голос Васкаэла, в котором слышали срывающиеся нотки. Что, молчите? Неужели остадитесь ответа? Так и есть! Так и есть! На самом деле вы все знаете, как должно было быть на самом деле. Но кто же в итоге остался сидеть на этом месте? Лицо Шиюи стало бледным. Она посмотрела на Васп Каэла, которого словно подменили, и медленно проговорила. «Брат Васп, с тех пор прошло уже сто лет. Почему ты до сих пор...» «Ха!» Васп Каэл грубо прервал ее, затем гневно сплюнул на пол, никого не стесняясь, и холодно рассмеялся. «Сто лет! Да уж, я терпел сто лет! И только сегодня у меня появилась возможность отомстить за брата Ван Дзянь И...» В те времена, когда мы отправились в пустоши Ты, ты и ты! Он снова поочередно указал на тень Буриса, Цэн Шучана и Шан Джин Ляна, холодно рассмеявшись. Все эти сто лет вы удобно сидите на своих местах, но помнит ли кто-нибудь из вас, как Ван Зянь и, забыв обо всём, спасал наши жизни? Помнит ли кто-нибудь, что он бескорыстно делился с нами своей силой, продвигая Айны к вершинам? А, еще ты! Он в конце концов повернулся к Шую и проговорил: Ты только что сказала, почему я все еще помню об этом? хе Все знают, что ты втайне любила Ван зянь и. А он всегда заботился о тебе и спасал твою жизнь. Не думал я, что ты спросишь у меня такое? Ведь ты тогда так и не пришла ему на помощь. Лицо Шуйю стало бледнее мело. И тоже Тень Болес! Казалось, Вас решил сегодня выплеснуть всю горечь, которой накопилась его сердце. Он рассмеялся, глядя на Тень Болиса, и громко сказал: Расскажи нам всем, как дзянь и относился к тебе! И как ты отплатил ему за добра! Лицо Тень Болиса стало зеленым, он гневно сжал кулаки. Сидевшие рядом Сурин Урин побледнела как бумага, но они обмолчали, лишь глядя на Васпкаэла, который с улыбкой указывал на них. Ты был тогда не более чем дурачком спика Большого Бамбука, обычным бесталанным учеником. Даже твой мастер не ценил тебя. Но Вань Дзянь и разглядел в тебе талант. Он всегда помогал тебе как родному брату. Он не только передал тебе часть своих знаний, но даже настоял на том, чтобы тебя включили в поход в пустоши. Только с тех пор ты стал одним из героев Файны, выдающейся личностью. И только поэтому ты сейчас занимаешь такое высокое положение. Ну, скажи мне, я прав?» Тянь Борис глубоко вздохнул. На его лице отразились боли горечь. Через некоторое время он медленно и тихо проговорил. «Брат-зянь, брат И всегда было будет для меня героем. Даже если бы я положил собственную жизнь на плаху, я бы не смог отплатить ему сполна». Как только его голос затих, не только ученики пика Большого Бамбука Но и стоящие рядом мастера, а также люди из Тайо и Скаи изменились в лице. Очевидно, этот самый Вайнзянь и действительно был таким великим, как говорит Васпкл. раз уж сам Тянь Болюс это признал. Но Васпкл только холодно усмехнулся. «Хорошо, хорошо. Ты все таки это признал. Что ж, хоть кто-то сохранил остатки совести. Но как ты в итоге отплатил ему за добро? Расскажи-ка!» Тянь более смедленно опустил голову и сжал челюсти. Его словно трясло мелкой дрожью. Васп Кэл снова расхохотался, как сумасшедший. «Хорошо! Ты не расскажешь, так я сам расскажу! Зря Вань Зянь И так хорошо к тебе относился. Ведь когда мы вернулись на горы Айны, ты прекрасно знал, что Дзянь И влюблен в сестру Сурин с пика Большого Бамбука. Но ты вставил палки ему в колеса. Верно я говорю!» Тянь Боли резко поднял голову, у него внутри начал разгораться гнев, но, встретившись взглядом с Васп Каэлом, он неожиданно для себя вдруг увидел прямо за ним призрачную белую тень и не смог ничего сказать, снова медленно опустив взгляд под ноги. Он так ничего и не сказал, но тут вперёд вышла Сурин и громко произнесла. «Брат Васп, если ты хочешь узнать правду, спроси обо всем меня». В те времена Ваньцзянь и в самом деле интересовался мной, но я всегда испытывала к нему только уважение и братскую любовь. Он хотел, чтобы я вышла за него, но я любила только Буи, это был мой выбор, и не было никаких палок в колесах. К тому же, когда мы с Буи поженились, Дзянь И лично поздравил нас и желал нам счастья». Вас Кэл холодно усмехнулся. «Вань, Дзянь И всегда был очень гордым, и после того, как вы двое его предали, неужели он бы стал мстить? Он был слишком благороден для этого». он бы никогда не стал показывать другим людям свою боль». Договорив, он словно больше не хотел обсуждать эту тему, его взгляд вернулся к мастеру Шандоулу, и в глазах Васп Кээла сверкнула ненависть. «Вань Дзянь И был мне как брат, как родной отец. Он всегда поддерживал меня, и тогда, в пустошах, он столько раз спасал мою жизнь, что я готов был идти за ним до конца. Только сто лет назад, как и не старался... «Я не смог спасти его!» «После того злополучного дня я поклялся, что бы ни случилось, я что за него!» Последние слова он выговорил охрипшим голосом, сорвавшись на крик, словно хотел достучаться до призрачных глаз, смотревших на него из прошлого. Лицо Ян Сяо потемнело, но он с удивлением обнаружил, что Шандоул, Доул, который все это время опирался на него, вдруг оттолкнул его в сторону». Главный мастер Айне, глава кланов света за последние сто лет, Шандоул, раненый истекающий кровью под давлением темной энергии яда, собрал последние силы и медленно вышел вперед. Его энергетика накрыла всех окружающих людей. Даоски и одежды развивались, словно от ветра, ногти на руках глубоко вонзились в ладони. Так крепко он сжал кулаки. Он смотрел вперед на вас, Эла, но словно тоже видел перед собой ту призрачную белую тень. Он громко рассмеялся. «Хорошо, хорошо. Не думал, что ты до сих пор помнишь дела минувших лет. А теперь подойди ко мне, и мы посмотрим, достоин ли я занимать это место». Он сощурился и посмотрел на вас, Каэла, затем сложил обе руки в особом знаке, и из раны на правой ладони брызнула кровь, но темная энергия разом пропала. Только лицо Шандаула стало чуть бледней, хотя голос остался твердым. «Но... рискнешь! Васп Кэлл вдруг снова расхотался. «Да уж ты силён! Даже в те годы, когда Ван и был жив, я не был тебе соперником! Но сейчас есть кое-кто, способный разобраться с тобой!» Лицо Шандуула потемнело, он холодно произнес: «И кто же это?» В хрустальном зале все задержали дыхание, ученики стали переглядываться, и даже среди людей с Каи и Тайо повисло неловкое молчание. Вас Кэлор смеялся, и в этот момент откуда-то издалека, снаружи хрустального зала, раздался простодушный голос. «Брат Шандол, сколько лет? Я вижу, ты все такой же важный, как и много лет назад. Какая радостная встреча!» Этот голос словно гром пронесся по залу, и в следующую секунду со всех сторон на пике вдовы раздались крики. Снаружи кто-то громко закричал. «Нападение! Это люди молился!» «Что?» Люди Айны все как один изменились в лице. Шандол шокированно выдохнул. Указывая на Васп Коэла, он проговорил, словно не веря собственным словам. «Ты... ты посмел предать наш клан! Ты привел сюда врага!» Васп Коэл ответил хохотом. «Ты прав! Я привел сюда войска Малеуса! Ну и что с того? Я своими глазами вижу, как загнивает Айна! Сколько здесь грязи и бесчастья!» «Вы ничем не отличаетесь от клана тьмы, чтобы отомстить за ваньзянь и я бы спустился и в преисподнюю! Так почему бы и не сговориться с врагом?» Лицо Сурин побелело, а она тихо проговорила. "Сошел с ума. Он все таки сошел с ума!» Тянь Болес, услышав это, изменился в лице. Он знал, что в последние годы Васп Кэлл руководил почти всем войны, даже самые мелкие дела решались его ведомо. И сегодня, когда люди Малеус напали на них и уже подходили к хрустальному залу, то, что они до сих пор не были замечены, несомненно, заслуга предателя. Он вдруг развернулся и увидел, что в начавшейся неразберихе его ученик, Дан Сайон, стоит все на том же месте, сжимая в руках черную палку. Он быстро спустился к нему и повел к остальным ученикам, но тут вдруг заметил, что с Дан Сайоном что-то не так. Глаза Дан Сайона были красными, Он с ненавистью смотрел на вас Пкаэло в дверях хрустального зала и словно в бреду бормотал: Это он! Это он! Это точно был он!